Постепенно и незаметно из милой малышки Оля стала превращаться в шапокляк. Нос стал узким и длинным, глаза прищуренными, губы сжатыми в полоску. Ну, копия мама. И фигура ее, голова маленькая и круглая, как мячик, а попа огромная еле в дверь пролезает. И это в 16 лет. Оксана была свою племянницу в два раза старше, но во столько же меньше по росту и в ширину. Когда тетя носила дочь под сердцем, племянница ласково гладила живот и, И болтала с ним. «Девочка? Девочка!» «А имя уже придумала?» И, не дождавшись ответа, затараторила «Я недавно в журнале имя такое красивое вычитала. Вероника. Давай её так назовём. Имя означает «Победа». Ну, вообще, я уже выбрала ей имя Марина. Фу, деревня. А крёстная кто? Можно, можно я буду?» Оля сложила руки, как на молитву. И часто-часто заморгала длинными ресницами. «Вообще и крёстная уже есть». «Извини, моя подруга Таня. А ты ещё молодая и успеешь». «Ну, спасибо. Вообще моё мнение тебе пофигу». Обиделась она, пародируя свою мать. Та обижалась на всех и на всё, практически каждую секунду. Оксана извинялась и просила не обижаться. Когда Ника появилась на свет, Оля любила нянчиться с ней. Брала на ручки и пела ей песенки. Но это милашество быстро закончилось. Стоило крохи на неё один раз написать. «Фу, она описала моё дискотечное платье. В чём я теперь пойду? У тебя целый шкаф вещей. И что, их тоже можно описать? Ну, она же маленькая. Так надевайте на неё подгузники». Брезгливо возражала Оля и после этого каждый раз спрашивала, в подгузниках ли ребёнок. Вообще, Оля много времени проводила в деревне у тёти Маши. Однажды она приехала со своей городской подругой. Истопили баню, сами натаскали воды, принесли дрова. В общем, всё сделали. Маша смотрела в окно на баню и молилась, чтобы девчонки её не спалили. Потом по двору разнёсся дым и запах горелого. Мария, перепуганная до смерти, побежала смотреть, что у них стряслось. А оказалось, что они затеяли жарить кабачковые оладьи. Всю мини-плиту в бане забрызгали, стол изгваздали, ничего не убрали. «Прости, теть Машечка, нам на автобус пора», – и стрекозки упорхнули. А тётя Машечка потом убирала и про себя возмущалась.